Глава 12 Засек. Вадим Скворцов валился в мой кабинет и ходу взгромоздился на место отсутствующей Ксении. Стул под ним от непривычной тяжести опасно заскрипел. «Анечку?» — уточнил я, дожевывая кусок испеченного начальницей пирога. «А есть еще?» Анечка на какое-то время была позабыта. Взгляд Вадима зарыскал по моему столу. Увы, на нем, кроме пустого блюдца, наполовину заполненной чаем кружки и несколько хаотично разбросанных хлебных крошек, ничего уже не было. "Нету", сыто отозвался я, вытирая рот салфеткой, кое-прикупил на медни вместе с туалетной бумагой. Зашел в магазин, а там такое богатство в продажу выкинули. Удачный шопинг по-советски. С чем он хоть был? Мазохистский спросил Скворцов. «С мясом!» — садиски ответил я. Скворцов подавил на меня злобно обиженным взглядом и, наконец-таки, взяв себя в руки, начал докладывать. «В общем, реально красивая баба!» Ожидаемо первым делом он заострил внимание на внешности фигурантки. «Лет не больше двадцати пяти». Волосы каштановые, с рыжинкой, чуть ниже плеч. Сиськи, как обещали. И вообще, фигура во. В знак восхищения Вадим оттопырил вверх большой палец и причмокнул. «У Овсянникова живет?» Я задумался над тем, где бы к ней подкатить. «Да фиг его знает», — пожал он плечами. Но ночевала у него, правда, я до утра не ждал, увидел, что свет в квартире погас и ушел. Чего так? Опера мой намек на недовольство возмутил. А что я там? Ночь должен был торчать. От гула цыпаться днем мне никто не даст, и от другой работы тоже не освободит. Ладно, ладно, не бухти, примирительно сказал я. Но надо же как-то установить места, где она бывает. «Мне ведь где-то с ней познакомиться нужно, чтобы это естественно выглядело. Не возле подъезда же ее перехватывать». Я невесело усмехнулся, представив возможную при таком раскладе драку с Овсянниковым. «Можно от хулиганов ее отбить?» — предложил Вадим, сразу же напомнив мне об Алине. «И с этой тоже что-то решать надо». Недовольно подумал я и решительно задвинул мысли о дочке прокурора. Не до нее пока. «Я буду мажора изображать, а не комсомольца-спортсмена», — вслух напомнил я Вадиму. «Жаль, тачки у тебя нет», — посетовал он. «Жаль», — согласился я, вздохнув, вспоминая своих красавиц из прошлого. Или будущего. «Ничего, впишу это в легенду. Скажу, что разбил, а на днях новую куплю. Типа осталось дождаться, когда ее в город привезут». «Выглядит правдоподобно. И про то, что у тебя есть деньги, она сразу поймет», — одобрил мой план Вадим. Наше совещание прервал приход Журбиной. «Есть результаты?» — с надеждой спросила она, едва переступив порог моего кабинета. «Меняю на мясной пирог». сориентировался Вадим. «Известную тебе, как Анечка, фигурантку по основной версии нашли», — пожалел я начальницу, а то слишком уж она у меня бледная. Да и пирога ведь у нее больше нет. «Я нашел», — Вадим постучал себя кулаком в грудь. «А пирог почему-то ему достался», — предъявил он журбиной. «Ты не мой подчиненный», — Людмила выдавила из себя улыбку. «Сдает новоиспеченная начальница. Надо будет ее как-нибудь взбодрить». «Ты ее привез?» — спросила она у Вадима. «Зачем?» — не понял он. «Мы же ее с поличным решили брать». «Кто это мы?» — вскинулась Журбина, но быстро догадавшись, перевела взгляд на меня. «Почему мне не доложил?» — нахмурилась она. «Тебя же вчера на оперативке о спрашивали». «Нечего было вчера докладывать». Попытался отбрехаться я. «И что это за дурацкая идея со взятием с поличным? И когда она вообще появилась?» Взъелась Журбина. «Нормальная идея», — огрызнулся я, напрочь игнорируя второй вопрос. «Никаких доказательств вины этой Анечки у нас нет. А значит, оснований для ее ареста нет. К тому же, предположительно, у нее есть подельник». поэтому и решил их брать с поличным. Так колоть ее надо, а не фигней страдать. Начальница все же завелась. Пришлось мне по второму кругу разъяснять свою позицию по вопросу признательных показаний. И потом, если я сыграю роль живца, то дело придется направлять в суд уже другому следователю. А что нам помешает создать следственную группу? Так что многоэпизодное дело в суд будет направлено под твоим именем. Привел я, как мне казалось, убойный довод. Журбина застыла, обдумывая ситуацию и перспективы. «Точно!» – произнесла она воодушевленно. «Твой авторитет укрепится, и никто уже не сможет подвинуть тебя с должности». Произнеся эту вдохновенную речь, я наблюдал за тем, какое воздействие она оказывает на Журбину. Та расправила плечи, выпятила подбородок, ее взгляд приобрел уверенность и решимость. Но она тут же сдулась. «Курбанов может дело забрать». «А ты не отдавай. Ты заместитель начальника следствия или кто? Докажи им, что с тобой придется считаться». Журбина сжала челюсти, вновь выпитив подбородок. Кажется, замотивировал. Довольно про себя усмехнувшись, я перешел к решению финансовой проблемы. Осталось достать денег на оперативные расходы. «Денег?» — выпало из задумчивости Журбина. «Чтобы все получилось, как мы задумали, нужны деньги», — пояснил я. «Фигурантке же их предстоит у меня украсть. Помнишь?» Дождавшись кивка, я продолжил. Кроме того, девушку придется мне хотя бы раз в ресторан сводить. Со стороны Вадима послышались сдержанные смешки. «Это еще зачем?» — насупилась Журбина. «Для создания образа мажора», — веско ответил я. «Как она поверит в то, что у меня есть деньги, если во время ухаживания я ограничусь покупкой беляша в рюмочной?» Журбина похлопала ресницами. — Это надо к Лусенко идти, — задумчиво проговорила она. — Ладно, пойду я, задачу начальника УГРО. С этими словами, придавленная поставленными перед ней задачами, Журбина нас составила А ты умеешь добиваться своего, — произнес Вадим, когда дверь за начальницей захлопнулась. — Ловко ты ею отманипулировал. За похвалой во взгляде коллеги притаилась настороженность. На что только не приходится идти ради получения доказательств законным способом. Вадима мой ответ позабавил, и возникшая была настороженность исчезла. «Правильный, значит», — расслабился он. «Закон прежде всего». — изрек я глубокомысленно, закрепляя за собой реноме честного, принципиального следователя. Звонок телефона, что раздался несколько минут спустя, прозвучал как-то угрожающе. Лусенко, матерясь в трубку, велел нам обоим немедленно двигать к нему. Пришлось подчиниться. Но на пути к начальству нас отвлек Левашов. Он, шатаясь, брел со стороны туалета в свой кабинет. — Здравствуйте! «Дружно поздоровались мы». Левашов на раздражающий звук неохотно повернул голову, от чего его повело, и он впечатался в стену. «Дмитрий Олегович, что же вы так неосторожно? Убьетесь ведь?» Вадим подхватил его под локоть, корректируя маршрут, а я открыл нужную дверь. «Исчезните», — заплетающимся языком пробурчал Левашов после того, как мы его сгрузили на раскладушку. «Бухает?» — спросил меня Вадим, когда мы шли в сторону Угро. «Первый раз его таким вижу», — честно ответил я, не став уточнять, что видел Левашова с того дня, как его понизили в должности, от силы раза три или четыре. Тот почти не покидал свой кабинет, даже на оперативки не ходил, и никто его этим не попрекал. А стоило мне разок сочкануть, так сразу же на лицо двойные стандарты». «Ему сейчас не бухать надо, а дела раскрывать ударными темпами». Вадим, походу, не особо мне поверил. «Надо», — вяло поддержал я опера. «На Левашова мне было откровенно плевать. Он взрослый мужик. Чего о нем переживать? Сам свои проблемы решит. Или не решит, коли слабак. Подумаешь, турнули с должности и в звании понизили». Меня вон вообще в другое время забросили. Я же не спиваюсь. В общем, хрен с ним. К тому же мы уже подошли к нужной двери и стало не до Левашова. Из кабинета Лусенко доносилась ругань. Мы затормозили. Подставляться никому не хотелось. «Твой начальник? Ты и иди первым», — заявил я. — Там и твое начальство орёт заметил Скворцов. Действительно, из-за двери послышался мат Головачева. — Это все твоя дурацкая идея взять с поличным. Произнеся это обличительным тоном, Вадим резко толкнул дверь. — Вызывали? — застыл он на пороге. Лусенко вышагивал вдоль окна, стервенела жестикулируя и брызгая слюной в сторону Головачева с журбиной, которые расположились на стульях возле пустующего стола хозяина кабинета. Людмила сидела, выпрямив спину, неотрывно следя за перемещениями начальника УГРО. Головачев же жадно курил, время от времени посматривая на наручные часы. «Явились!» «Вы чего там напридумывали, дебилы?» — встретил нас раскрасневшийся Лусенко. Вадим скосил на меня взгляд. Пришлось выдвигаться на передний план. В целях проверки выдвинутой мною версии, а также сбора доказательств, мною было принято решение о взятии подозреваемых с поличным. Официально завернул я. «Решил он. Нет, вы слышали?» — Без году неделя в должности, а уже я решил! — передразнил меня Лусенко, обращаясь к моему начальству. — Альберт, что ты там опять навыдумывал? — устало спросил меня Головачев. Рассудив, что Журбина уже ввела всех присутствующих в курс дела, я сразу зашел с козырей. — Илья Юрьевич, нет доказательств против подозреваемых. поэтому и нужно взять их с поличным. Доказательств у него нет!» Вновь вспылил Лусенко. Он открыл дверь и закричал на весь коридор. «Кузнецов, зайди ко мне!» Буквально через минуту на пороге материализовался начальник Скворцова. «Вызывали, товарищ майор?» «Витя, ты какого лешего своих людей не контролируешь?» Начал тот с наезда. А что случилось? Не особо испугался Кузнецов, но Вадима все же впился взглядом, не предвещающим ничего хорошего. Чего ты опять натворил? Разрабатываю со следователем оперативно-розыскное мероприятие. Вадим попытался проскочить, закосив подстарательного, но туповатого служаку. Ты сейчас должен тащить жуликов сюда и колоть! — взревел Лусенко, — а не этого молокососа слушать. Это был камень в мой огород. — Витя, бери этого придурка идуйте по адресам. Последнее высказывание относилось уже к Скворцову. — Чтобы через час жулики были в отделе. Выбитые признания доказательствами не являются, — скромно заметил я. — Меня услышали. но всерьез не восприняли. Лусенко сменил диспозицию, остановившись напротив меня. «У тебя будет явка с повинной. Этого достаточно». «Я не буду предъявлять обвинения человеку на основании доказательств, добытых незаконными способами», бескомпромиссно заявил я. «Незаконными?» «Ты сейчас о чем? Ты вообще...» «Кто такой?» На последнем вопросе голос майора сорвался в хрип. «Следователь, я». Пришлось напомнить. «Ты сделаешь то, что тебе прикажут!» брызнул Лусенко в меня слюной. «Это вряд ли», — не согласился я, вытирая лицо тыльной стороной ладони. «Во-первых, я процессуально независимое лицо». «Во-вторых, вы не являетесь моим прямым начальником. В-третьих, я не буду выполнять заведомо незаконный приказ». «Илья, передай дело другому следователю». Лусенко отмахнулся от меня, как от потерянного для правоохранительной системы идиота и сместился в сторону Головачева. «Не могу», — со вздохом признался тот. «Не понял». Майор набычился. «Шафиров поручил расследовать эти кражи Чапыре», — многозначительно произнес Головачев. «Что за...» Лусенко матерился долго и виртуозно, упомянув в своем негодовании Шафирова и еще какого-то Шемякина из обкома. «Нет у меня людей на эти твои глупости», — Уже более спокойно, сказал он, когда выдохся, решив зайти к решению неожиданно образовавшейся проблемы с другой стороны. «Да мы со Скворцовым вдвоем справимся», — обрадовал его я. «От меня тогда тебе чего надо?» — натурально удивился Лусенко, словно позабыл, зачем к нему Журбина заявилась. «Денег», — напомнил ему я. «У своего непосредственного начальства проси». Вернул он мне подачу, злорадно ухмыляясь. Тут уже Головачев встрепенулся. Теперь уже принялись ругаться из-за денег. «Сколько?» — наконец сдался Лусенко. «Не менее шести тысяч», — округлил я. Лусенко от моих запросов присвистнул. «По легенде, на эти деньги я должен купить автомобиль». «Да и на меньшую сумму, они, боюсь, не клюнут», — объяснил я. «И купюры надо будет как-то пометить или хотя бы переписать номера». «Это понятно», — пробормотал майор, но вновь взбеленился. «Но шесть тысяч! Пусть тебе их шофиров дает!» — Нашёл он нового стрелочника. Отступление Припарковавшись, Сотников опустил окно, прицельно сплюнул накопившуюся в носоглотке мокроту в центр лужи, достал из бардачка смятую пачку сигарет Camel и вытряс из нее предпоследнюю сигарету. Начавшийся еще вчера дождь к обеду заметно ослаб, а к вечеру и вовсе прекратился, что и побудило старшего инспектора ОБХСС покинуть свой кабинет и выдвинуться в город. Улучшение погоды выманило на улицу не только его, народу заметно прибавилось. Мимо его машины непрестанно сновали люди, часть из них скрывалась в недрах центрального универмага. Наконец Леонид заметил и того, по чью душу он сюда приехал. Сотников мигнул фарами. Опознав автомобиль, фарцовщик состроил скорбное выражение лица и вынужденно зашагал в его сторону. Пройдя мимо, он, не оборачиваясь, свернул в переулок. Туда же, на своем уже не новом «Москвиче», поехал и Сотников. Когда оживленный проспект скрылся из вида, Леонид притормозил. Передняя пассажирская дверь тут же распахнулась, и в салон вместе с холодным воздухом залез форцовщик. «Здрасте!» — Константин растянул губы в приветствии. Сотников равнодушно отметил гримасу своего агента и, не здороваясь, сразу перешел к делу. «Что нового?» «Ничего», — Костя пожал плечами. «Все как обычно». «Что, прям ни одного перспективного покупателя не было?» — как бы безучастно переспросил инспектор, рассматривая форцовщика уже более придирчивым взглядом. не -а. Для пущей достоверности Костик помотал головой из стороны в сторону. Возникла пауза, во время которой Сотников прикурил свою последнюю сигарету. «Костя, ты меня лучше не зли». Он произнес это тем же тоном, каким на выговаривал коту за испачканный ковер. И Константин своей обостренной интуиции уловил, что вот-вот он окажется по уши в дерьме. Платить вышеоговоренного он не хотел. Подставляться под статью тоже. Пришлось сдавать своего нового денежного клиента. «Был один странный тип», — вынужденно признался он. «Но я только имя его знаю», — понукаемый нетерпеливым взглядом Сотникова форцовщик продолжал. «Альбертом зовут». «Альберт». — повторил инспектор, словно смакуя имя на вкус. «При деньгах?» «Да, деньги у него водятся», — подтвердил фарцовщик. «Водятся, говоришь?» — задумчиво проговорил инспектор. «Ну и кто этот Альберт?» «Говорю же, не знаю. Я его два раза только видел», — попробовал возмутиться Костя. «Дурачка из себя не строй», — процедил инспектор. Он не терпел, когда кто-то пытается вилять. «Раз видел и общался, значит, что-нибудь да знаешь». «Как он выглядит?» За вспышкой раздражения последовал вопрос по существу. Пришлось Константину перечислять приметы. «Лет за двадцать, рост выше среднего, жилистый, волосы русые лицо скуластое, глаза вроде бы светлые», — закончил он неуверенно. «Ну вот, а говорил, ничего не знаешь». Похвала инспектора вышла язвительной. «Давай дальше вспоминай», — тут же потребовал он. «Кажется, он из Прибалтики», — дополнил показания форцовщик. «Из Прибалтики?» — еще больше заинтересовался Сотников. «А может и нет». Эти слова вновь спровоцировали вспышку раздражения у инспектора. «Он точно откуда-то с запада». Поспешил реабилитироваться Константин. С чего ты так решил? Сотников пробуравил форцовщика взглядом. Тот занервничал, отчего начал жестикулировать. Не знаю, как объяснить. Но он точно откуда-то оттуда. Он махнул рукой в направлении западного выезда из города. Не похож он на нашего и заказы странные делает. Одежду предпочитают неброскую. Не как мои клиенты. «Он вообще на моих клиентов не похож!» «Непонятный он какой-то», — задумчиво проговорил фарцовщик. «Может, москвич?» — предположил Сотников. «Вряд ли», — с сомнением произнес Константин. «Москвича я бы отличил!» Интонацией он придал своему утверждению достоверности. Инспектор кивнул, словно соглашаясь. «Что за странные заказы?» — спросил он, не забыв оговорку агента. Костик оживился. «Прямые джинсы, когда все клёши носят», — принялся он жаловаться на неудобного клиента. «Пуховик вместо вельветовой дубленки». «Еще!» Он от жилет отказался. Судя по интонации форцовщика последнее поразило его больше всего. «Ты сейчас о бритвенном станке?» Немного удивившись эмоциональности агента уточнил Леонид. «Ага». Он сказал, что дерматологи не советуют им бриться. Константина сильно возмутила пренебрежение клиентам дефицитным товаром. «Почему не советуют?» – удивился Сотников. «Типа кассеты с несколькими лезвиями сильно травмируют кожу». Фарцовщик криво усмехнулся, показывая, что не верит в эту чушь. Сотников непроизвольно провел рукой по щекам и подбородку. «Когда он придет за шмотками?» — задумчиво спросил он. «Откуда я знаю?» Эмоционально, еще не отойдя от темы лезвия, отозвался Константин. «Мы с ним о дате не договаривались». «Костя!» — предупреждающий рыкнул на своего информатора инспектор. Тот сбледнул и, состроив честное лицо, затороторил. «Леонид Сергеевич, я вам рассказал все, что знал». «И телефона его не знаешь?» – перебил Сотников. «Не знаю». «Где учится?» «Работает», – не отступал инспектор. «Не знаю», – взмолился Костя. «Это очень плохо». Произнес Сотников, и от его голоса Константина пробрало. «Леонид Константинович, как только он появится, я вам тут же дам знать». Отметив, что агент обработан как надо и никуда не свернет от намеченной им цели, Сотников кивнул. «Когда он придет, скажи, что товар еще в пути, и назначь встречу на конкретное время», — приказал инспектор. «Так и сделаю». — закивал форцовщик А сейчас выметайся! — инспектор указал взглядом на улицу. Константин не заставил себя ждать, но на полпути его тормознули. — И сигарет еще подкинь! — ожидаемо услышал он в спину. — Пять минут подождете? — заискивающим тоном спросил Костя, выбираясь из тачки. — Жду! — смилостивился инспектор. — Я мигом! Форцовщик стартанул в сторону гаражей.